Игра номер два. Составьте список всех жутко красивых вещей, которые у вас уже есть. Я могу понять желание получить миллион долларов, но как только вы выйдете за рамки этого желания, должен вам сказать. Это тот же самый гамбургер. Билл Гейтс, предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft. Когда вы находитесь на частоте благодарности, то знаете, что у вас есть все — Вы знаете, что ничего не пропало. Вы знаете, что ничего не может быть упущено. Составлять списки желаний — значит отделить себя от вещей в списке. Благодарность говорит «У меня уже есть эти вещи, есть и другие, как бы их найти?» И я собираюсь сказать спасибо, петь, танцевать и продолжать радоваться. Потому в этой игре вместо того, чтобы составлять списки желаний и вешать их на доску — Составьте список всего, что у вас уже есть. Вещей, за которые вы благодарны уже сейчас. Если вы не играете и не цените игрушки, которые есть у вас сейчас, зачем ждать новых? Зачем даже желать новых? Так что да, доски желаний великолепны. Но сегодня составьте списки всех до да жути красивых вещей, которые у вас уже есть. Хэштег SNF Покажите нам одну из ваших драгоценностей. Вечеринка. Пусть волшебство развернется. Найди славу внутри себя. Ты можешь танцевать. Больше. Ладно, чуть сильнее трясти бедрами. Брат писателя Энни Каган. Вот какое дело. Если вы попытаетесь приготовить лазанью из смеси для тортов, вы никогда не получите в конечном итоге многослойное итальянское блюдо, которая считается первым рецептом пасты в мире. Если вы используете карту Пиории для навигации по Лос-Анджелесу, вы, вероятно, никогда не найдете Радео Драйв, Голливудский бульвар или Венес Бич. Аналогичным образом, если вы хотите жить счастливой и осмысленной жизнью, необходимо признать, что вы использовали неправильные инструменты очень долгое время. Единственный способ достичь душевного спокойствия и радости – которые являются вашим неотъемлемым правом, это оставить старые методы, выбросить за борт старую карту. Мы потратили последние шесть тысяч лет, используя наше сознание, чтобы создать то, что любой наполовину интеллигентный человек может назвать беспорядком. Мы создали в нашем сознании, которое является пластилином Вселенной, сложный лабиринт верований и ожиданий, большинство из которых не имеет никакого отношения к реальности. К сожалению, мы затерялись в этом лабиринте. Мы забыли, что мы здесь, чтобы увеличивать славу Вселенной, испытывать радость и любить. Вместо того, чтобы смеяться, играть и наслаждаться лепкой, мы начали воспринимать жизнь слишком серьезно. Только наша невероятная серьезность удерживает мир на месте. Мы стали настолько решительными, что готовы решать проблемы и проходить семь шагов к успеху, но полностью утратили способность радоваться и творчески подходить к игре. Если мы действительно хотим найти мир и смысл, то должны признать, что плоха не сама жизнь, плохи инструменты, используемые нами для навигации. Инструменты, применяемые нами для того, чтобы придумать нашу точку зрения на мир, это интеллект и пять чувств, которые, как подтвердит любой знающий человек, не позволяют увидеть реальность в любом смысле этого слова. Использовать интеллект для решения проблем или пять чувств для исправления реальности все равно, что пользоваться вышеупомянутой картой пиории. Интеллект и пять чувств показывают нам голограмму, которая не более реальна, чем проекция принцессы Леи, прокручиваемая R2-D2. Безумие нашего времени в том, что мы отождествились с ошибочной голограммой, Мы на самом деле верим, что эта сжатая версия нас — то, кем мы являемся. Мы на самом деле купились на идею, будто мы можем быть отделены от нашего источника, будто можем отключиться от энергетического поля. Но на самом деле все мы связаны и пребываем в общении со всем творением. Мы являемся частью ПП — энергетического поля, называемого некоторыми людьми, Богом или Вселенной. Используемый вами синоним не имеет значения. По-настоящему важно осознавать, что все является лишь временным изменением этой фундаментальной энергии. Единственный инструмент, который может вытащить нас из сооруженного нами же сложного лабиринта, это опора на невидимую связь, движущую Вселенной. Вот и все. Остальное — всего лишь уловка, «Если вы несчастны, зачем обращаться к голограмме, которую до сих пор составляли ваш ограниченный интеллект и пять ограниченных чувств?» Без обид. Цитирую доктора Фила. «Как это работает у вас?» Десерт. Ученые постепенно осознают неудобную истину. Вселенная выглядит подозрительно, как будто она не настоящая. Пол Дэвис. Физик, космолог, астробиолог. Когда вы отказываетесь от линейного мировоззрения, ваша игровая площадка расширяется. Вещи, которые вчера казались неопровержимыми и непроницаемыми, внезапно открываются с иной стороны. Вы понимаете, что они не всегда должны иметь смысл или быть объяснимыми в обычном понимании. В своем блоге я делюсь историями, которые присылают читатели, испытавшие волшебство жизни на себе, видевшие чудеса. Редко эти истории приходят из научных кругов или от ученых, склонных насмехаться над идеей о том, что жизнь может предложить нечто большее, чем то, что было доказано с помощью лабораторных пробирок. Доктор Майкл Шермер, профессор и интеллектуал, который ведет ежемесячную колонку для Scientific American, настолько настороженно относится ко всему сверхъестественному, что в 1992 году начал вести ежеквартальный журнал задавшись целью разоблачения различных причуд и культурного влияния на науку. Журнал получил название «Скептик». Убежденный атеист, Шермин даже обсуждал существование Бога с Дипаком Чопрой на передаче Nightline. Вот почему я так люблю эту историю. Летом 2014 года Майкл Шермер женился на Дженнифер Граф из Кёльна, Германия. Во время перевозки вещей Дженнифер в его дом в Калифорнии Коробки были повреждены, потерялись некоторые семейные реликвии. Старый транзисторный радиоприемник, принадлежавший Уолтеру, любимому дедушке Дженнифер, уцелел. Уолтер был Дженнифер как отец. Он умер, когда ей было 16 лет. Майкл, зная, что это будет значить для супруги, попытался воскресить радио после десятилетнего молчания. Он заменил батарейки, искал слабые соединения и даже попробовал то, что он назвал ударным обслуживанием, стучал прибором по твердой поверхности. Наконец он сдался, и Дженнифер убрала радиоприемник в ящик. В тот день, когда они обменялись кольцами и произнесли обеты перед его семьей, Дженнифер чувствовала ностальгию, ведь она находилась почти в десяти тысячах километров от дома и так хотела, чтобы ее дед мог быть рядом». После церемонии она позвала Майкла и сказала, что ей нужно поговорить с ним, наедине. «Из спальни доносится музыка», — прошептала она. Поскольку в спальне не было музыкальной системы, они подумали, что это ноутбук или айфон. Они даже проверили заднюю дверь, посмотрели, может, соседи затеяли вечеринку. Майкл написал в Scientific American. «Внезапно Дженнифер бросила на меня взгляд, которого я не видел со времен триллера «Изгоняющий дьявола». «Это не то, что я думаю, не так ли?» — произнесла она. Они открыли ящик стола, и, конечно же, это был транзистор ее дедушки. Он играл романтическую песню о любви. Радио продолжало играть в течение всего дня свадьбы. Наконец они уснули под классическую музыку, доносившуюся из радио Уолтера. Приемник перестал работать на следующий день и с тех пор молчит. И хотя известный скептик Майкл Шермер сказал что никогда бы не поверил в такую историю, если бы услышал ее от кого-то другого, он признал, что жуткое сочетание этих событий, вызывающих воспоминания, заставило его полностью пересмотреть свой скептический подход. И это я бы назвала чудом. То, что давний сторонник сугубо научного подхода был готов публично поделиться откровением, которое противоречит его агрессивно аргументированной позиции, сформированной за многие годы. Он предположил что наука, возможно, не единственный путь к истине и не может дать окончательного и полного представления о реальности. По крайней мере, Шермер сказал, «Мы не должны закрывать двери восприятия, когда они могут быть открыты нам, чтобы мы могли удивляться таинственному».